глава 24 они заходили в баню как в логово огнедышащего змея и разумеется я даже не предлагала им париться вы можете даже не закрывать дверь тогда там будет совсем не жарко Но уж поверьте что мыться там будет куда лучше чем в холодном сарае и Нинелла и Летти все еще недоверчиво покачивали головами но все-таки согласились попробовать и отправились в дом за чистым бельем и полотенцами А Дженни я решила помыть уже после них. Когда она увидит, что с ними тоже ничего не случилось, то наверняка захочет пойти туда и сама. Тем более, что такой малышке, как она, там можно будет устроить даже ванну, достаточно будет перенести туда лохани с сарая. Пока они мылись, я выставила на стол горячий чайник, пироги и малиновое варенье. И когда они пришли из бани, жаркие и раскрасневшиеся, но, кажется, вполне довольные, мы сели пить чай. Ни та, ни другая еще не готовы были вслух признать, что им понравилось. Наоборот, ворчали, что там мало места и что в такой тесноте недолго ошпариться кипятком или обжечься горячие камни. Но я понимала, что говорили они так исключительно из упрямства. После чая я все-таки уговорила Дженни помыться. Но для того, чтобы заставить ее войти в помывочную, мне пришлось настеж открыть двери в предбанник. А вот теплая вода, мягкие пары, хвойные ароматы Быстро сделали свое дело, и вскоре уже в глазах девочки страх сменился тихой радостью. А утром, едва проснувшись, я услышала разговор под окном. Лети говорила Нинели, что впервые за долгое время она спала как младенец, и что ее не единожды застуженные колени совсем не ныли. Это уже была пусть маленькая, но победа, и я была искренне рада тому, что смогла хоть что-то сделать для тех, кто стал сейчас моей семьей. Разобравшись с этим делом, я решила написать письмо в поместье Арлингтонов. Сообщила, что у нас с Женей все хорошо и пожелала всем здоровья. Жаль было, что я не могла указать свой нынешний адрес, потому что не хотела, чтобы старый граф или Патрик вдруг решили вернуть нас домой. Здесь, в лесной усадьбе, мне было куда теплее, чем в огромном и уже чужом доме. Через пару недель после того, как баня была готова, к нам пожаловал важный гость. Он приехал один, и не в карете, а верхом. И когда я увидела его у наших ворот, то не сразу поверила глазам. «Ваше сиятельство! Как хорошо, что вы приехали!» Я привязала его лошадь к изгороди и предложила ему войти в дом. Лити как раз вот-вот должна была позвать нас к обеду. «Благодарю вас, мадемуазель Арлингтон», — ответил он. «Но я заехал к вам буквально на минуту». «Лучше называйте меня Анной Донован», — попросила я. «Моя хозяйка тоже решила, что будет лучше, если все станут считать нас с Дженни ее двоюродными племянницами». «Ну что же, это правильно», — одобрительно кивнул он. «А теперь, если вы позволите, я хотел бы посмотреть на то сооружение, о котором вы говорили. Джон сказал мне, что он никогда не видел ничего подобного». Я с удовольствием повела его в баню и объяснила ее устройство. Жаль только ваше сиятельство, что сегодня не банный день, и я не могу показать вам все это на практике. Но в любое время, как только вы пожелаете, я истоплю ее именно для вас, и вы сами сможете оценить все ее достоинства. Только сообщите о своем приезде, и вам не придется ждать. Какая любопытная затея, улыбнулся он. «Неужели в ваших краях такое встречается сплошь и рядом?» «Если я и смутилась, то совсем чуть-чуть. А потом подтвердила его предположение. Пусть думает, что в поместье Арлингтонов у нас была такая штука». «Могу ли я нанести вам еще один визит, ваше сиятельство?» — спросила я. Я все никак не могла выкинуть из головы идею соляного промысла. И теперь, когда я уже почти подружилась с графом Ланже, Я уже решилась рассказать ему то, что не осмелилась бы доверить кому-то другому. «Разумеется, мадемуазель», — поклонился он. «Вы могли бы не спрашивать меня об этом. Буду рад видеть вас у себя». Пока он отвязывал своего коня, я забежала в дом и сообщила Нинели о визите графа. Можно было не сомневаться, что она уже увидела гостя из окна, но в силу своего упрямства не пожелала выйти его поприветствовать. «Ну так что?» — хмыкнула она. «Если он прибыл, чтобы посмотреть на твою баню, то он же увидел ее, правда? Значит, мне совсем ни к чему к нему выходить». Возможно, если бы она знала, что он не взял с нас за лес, что пошел на баню даже медной монеты, она и отнеслась бы к его приезду по-другому. Но пока я не готова была ей об этом сказать. Сначала мне нужно было обсудить с ним свою новую идею. До позднего вечера я рисовала на листах бумаги примерные сооружения, которые нам могли понадобиться. Соленую шахту и солеварню. Там одним лесом было не обойтись. Нам нужны будут и разные металлические конструкции, которые придется привозить издалека или заказывать местным кузнецам. А на следующий день я снова отправилась в усадьбу графа Ланже. Джинни ранним утром отправилась с Нинеллой на рыбалку, так что я поехала одна. На этот раз я ехала туда уже с хорошим настроением, но когда я въехала в ворота, настроение быстро переменилось. У крыльца стояла карета. Кажется, у его сиятельства были гости, а это означало, что мы приехали напрасно. В присутствии посторонних я не готова была заводить нужный мне разговор, да и отвлекать хозяина от куда более высоких особ мне совсем не хотелось. А то, что это были весьма знатные особы, можно было понять уже по одному только экипажу. Он был новым и явно дорогим, и не шел ни в какое сравнение с нашей колымагой. Я уже собиралась развернуть лошадь и отправиться домой, когда меня заметил дежуривший на крыльце лакей. Он поприветствовал нас поклоном и распахнул двери, приглашая меня войти. Уехать сейчас было бы просто невежливо. Графу наверняка доложит, что я тут была и не посчитала нужным засвидетельствовать ему свое почтение. Я вздохнула, спрыгнула с козел и поднялась по ступенькам крыльца. Я вошла в огромный холл и вслед за слугой стала подниматься по лестнице на второй этаж. Я, как обычно, задумалась и не сразу обратила внимание на мужчину, который шел нам навстречу. И только когда между нами остались всего несколько ступеней, я подняла на него взгляд и вздрогнула. Нет, это не могло быть правдой. С чего бы такому человеку оказаться здесь так далеко от столицы? Тем более, что я не заметила поблизости ни охраны, ни вельмож, которые непременно должны были бы сопровождать его в такой поездке. И все-таки этот мужчина был удивительно на него похож. Тот же рост, те же длинные волнистые волосы и тот же взгляд. Только на сей раз в этом взгляде не было ни гнева, ни презрения, только холодное равнодушие. Мне показалось, что он готов был пройти мимо, но все-таки правила приличия заставили его остановиться и поприветствовать меня легким наклоном головы. Я все еще надеялась, что это не мог быть именно он, когда услышала голос графа Ланже. «Ваше Величество, позвольте представить вам мадемуазель Донован».